Second. Долго ворочалась в постели. Только заснула, в поселке была объявлена тревога. Сандра оделась, взяла меч, вышла на улицу. Мужики с факелами бежали к баракам. Побежала вместе со всеми. Женщины из бараков бестолково суетились. «Переигрывают», — подумала Сандра. «Надо остановить». «Бабы, ко мне!» Цветливая возня тут же кончилась. Женщины столпились вокруг девушки. «Опять переигрывают», — разозлилась Сандра. «Что случилось?» Все загалдели. «Ты же знаешь, влезла одна баба». «Дура, я же только сейчас прибежала. Всем молчать. Матка ко мне. Что случилось?» «Хорцы напали». Женщин похватали. В круг, расталкивая женщин, вошел лось. чего ты взяла, что это хорцы?» Сандра похолодела. «Вот она!» — матка ткнула пальцем в одну из женщин. Клопа опознала. «Точно клоп был!» — подтвердила та. «Ежика схватил, на плечо закинул. Меня ударил, чуть не убил. Бабы, разберитесь, кто с кем рядом спит. «Кого не хватает?» — закричала Сандра, чтобы перехватить инициативу у лося. Через пять минут шумных перепалок выяснилось, что нет ежика, обеих сорок и лужи. И все четыре имени слышал лось. «Лужа, что же ты наделала, глупая?» — ужаснулась Сандра, а вслух закричала. Ёжик, Сороки! Лужа! Лужа у меня!» Откликнулся знакомый голос. Сандра присмотрелась. Крот. Ёжик и сороки, конечно, не откликнулись. Лось посмотрел на Сандру долгим оценивающим взглядом. Девушке снова стало страшно. «Господин, я опять что-то не то сделала?» Тихо спросила она. Лось выругался. «След, справишься?» Спросил он. «Нет». Сейчас дождь пойдет, следы смоет. Тогда по домам.